Лосось. Лосось – типичный представитель рыб из семейства лососевых, относится к отряду сельдеобразных. Обитает лосось преимущественно в водоемах северной полосы, любит чистую, холодную воду, предпочитает проточную. Весьма ценится красноватое мясо лосося, поэтому рыба является объектом промыслового лова. А в России лосось обитает в бассейнах Балтийского, Белого и Баренцева морей. Некоторые виды лосося можно встретить в Ладожском и Онежском озере. Видимо, они приспособились к жизни в стоячей воде. Тем не менее, на нерест озерный лосось всегда уходит в реки с чистой и холодной водой. Повадки лосося весьма необычны. Многие виды этой рыбы живущие в морях и озерах, стараются идти на нерест именно в то место, где сами были рождены. Найти это место им помогает прекрасно развитое обоняние. Лосось – это довольно крупная рыба, длина ее тела составляет 100-120 см. При этом масса тела взрослой особи колеблется от 20 до 30 кг. Рыболовам удавалось вылавливать полутораметровых рыб весом 40 и больше килограммов. Но это довольно редкие, единичные случаи. К роду лососей относятся свыше 80 видов рыб, но охарактеризовать каждый из них практически невозможно, так как они очень похожи. И даже исследователи могут ошибиться, относя особь лосося к тому или иному виду. Дело в том, что в течение всей жизни Окраска и даже строение некоторых органов лосося несколько раз меняется. Лосось имеет вытянутое тело, сжатое с боков, покрытое огромным количеством мелкой чешуи. Окраска взрослой рыбы серебристая. Молодняк же может иметь красноватые или серые пятна на боках и спинке, которая всегда темнее других частей тела. Во время брачного периода Лосось любого возраста меняет окраску. У самцов появляются яркие пятна красного, оранжевого или розоватого цвета. Самки не могут похвастаться пестрым нарядом. Их пятна гораздо бледнее, порой вообще неразличимы. Ученые до сих пор спорят, по какой причине у самцов так сильно меняется окраска. На сегодняшний день существует только две версии – По одной из них самец пытается привлечь внимание самки, которая выбирает самого пестрого и яркого партнера. А другая версия объясняет этот процесс тем, что лосось в определенный период времени приобретает ту окраску, которая была характерна его древним предкам, а половые гормоны самцов позволяют появляться более ярким пятнам. Голова лосося небольшая, конусообразная, с широким ртом. Челюсти имеют прочные мелкие зубы. Во время брачного периода у самцов происходит деформация нижней челюсти, которая вытягивается вперед и загибается наверх, как бы прикрывая верхнюю. Спинной плавник короткий, с прямыми углами, а за ним расположен небольшой жировой плавничок, который находится на одной прямой с сональным плавником. Если в спинном плавнике лосося насчитывается от 10 до 15 лучей, то в жировом лучи отсутствуют полностью. Весьма интересны повадки лосося во время нереста. Практически все особи, независимо от места обитания, будь то море, океан или озеро, уходят на нерест в быстрые холодные реки. Оптимальная температура воды для метания икры лосося – 0 или плюс 5 градусов по Цельсию. Самки заранее готовятся к икрометанию. А за несколько месяцев лосось отправляется на родину, в то место, где когда-то вышли из икринок. С помощью обоняния они безошибочно определяют свой путь. Как правило, самку сопровождают самцы, один или три, всю дорогу до места нереста. Поразительно, но лосось никогда не останавливается перед преградами, какими бы они ни были. Его не может остановить ни высокий водопад, ни поваленные деревья. Эта рыба способна совершать прыжки на 3 и даже 4 метра в высоту, а также на 5 метров в длину. Когда рыба дошла до места нереста, самка, иногда с помощью самцов, Хвостом выкапывает длинные ямы, примерно 2,5-3 метра в длину, в речном грунте. Как правило, лосось выбирает грунт, где преобладает галька и песок. После того, как икра отложена в такую яму, самка начинает закапывать ее, активно двигая мощным хвостом. Каждая самочка лосося может носить от 5 до 27 тысяч икринок. Икра очень крупная и в диаметре составляет 5 миллиметров. Икра будет лежать в грунте от 3 до 5 месяцев, в зависимости от температуры воды. Чем теплее вода, тем скорее малек выйдет из оболочки. После того, как малек выбрался из-под песчаной насыпи, он начинает активно питаться. Сначала в его рацион входят мелкие рачки и водоросли, А по мере вырастания лосось начинает охотиться на мелкую рыбу, а взрослые особи питаются исключительно рыбой. После того, как самка отложила икру, она погибает. В редких случаях лосось может выжить после первого икрометания и размножаться дальше. Иногда самки восстанавливают силы и откладывают икру второй раз, но больше трех раз лосось размножаться не может. Он непременно погибает. Половое созревание рыбы этого семейства наступает на третьем, иногда на пятом году жизни. А в реках живет отдельный вид лосося – карликовый лосось. Представители этого вида отличаются ранним половым созреванием. Самцы могут оплодотворять икру других видов лосося. Карликовый лосось не вырастает длиннее 20 сантиметров. А в настоящее время лосось – является одним из важнейших объектов промыслового лова и спортивной рыбалки. Любители рыбной ловли, несмотря ни на что, едут за сотни километров, чтобы насладиться ловлей этой сильной и благородной рыбы. В промышленном лове лосось уже многие десятилетия удерживает первое место. Его мясо ценится во всех странах мира, поэтому в год вылавливается около 600 тысяч тонн рыбы. Созданы многочисленные предприятия, где лосось разводится в неволе.